Или это водитель так резко тормознул? Над лесом поднимался громадный черный столб дыма. Начальнику службы тыла, генералу-майору фон Венцлеру, рапорт, докладываю вам, что сегодня в 10.24 минуты по неустановленным причинам произошел взрыв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 Я присел на снег. Фу, аж пар валит. Нехило я нажал. Надо сделать передых. Я не мальчик, чтобы так скакать. Плюх! Котенок смачно впечаталась попой в снег. Опять? Сколько раз я тебе говорил. Надо уходить в бок. Да, легко вам говорить. Сами вон как крутитесь. А я и не успеваю даже. — У меня с тобой разница больше, чем в тридцать лет. Это я за тобой успевать не должен, а не наоборот. Вставай, хватит отдыхать. Я протянул ей руку. — Показываю еще раз. Отбив ствола в сторону, шаг сюда, захват, проворот на месте. Это ясно? — Да. — Повтори. Маринка крутнулась на пятках, перехватывая ствол. — Ну, вот, можешь же. Еще раз, еще поворот, еще один. — Так, правильно. Теперь смотри следующее движение. За мушку его, вот так, теперь вот так, и все. Поняла? — Ведь немец выстрелить сумеет. — Ты думаешь? Смотри. Я взвел затвор у автомата. Держи, попробуй выстрелить. Не бойся, все равно не сумеешь. Маринка взяла автомат в руки, подобралась и стала похожей на взъерошенного котенка. Готова? Да, только страшно ведь. Казал, не бойся. Шаг вперед, отбив ствола. Левая рука скользнула вперед. Шелк. — Ну, удалось стрельнуть? Маринка удивленно рассматривала автомат, стоящий на предохранителе. — А как же это? Как вы так смогли? — Дальше показываю. Становись. Так по кругу. Отбив захват, затвор, предохранитель, папа. У Маринкиного виска подрагивал зажатый в руке магазин. Секунда раньше он был в автомате. Еще секунда и кранты. В магазине вес ухватит, чтобы весок проломить. Можно и просто автомат отобрать. Ну, это я тебе уже показывал. А пистолет тоже так? Нет, это иначе делается. Смотри сюда. Захват, шаг вперед, проворот. Уяснила? Да. «Давайте я попробую». «Ну, давай, действуй». «Ого! Больно?» «Нет, нормально все. Еще разок». «Отлично! Теперь передых. Десять минут». Мы присели на бревно. «Дядь Саш». «Да, котенок». «А вот как же так выходит? Вы же меня выше и тяжелее, да и сильнее намного». Тут котенок не сила нужна. Ты вот видела, как я двигаюсь? Быстро. Ну, можно и быстрее. И наверняка ты видела, как люди быстрее меня двигаются. Видела, но они как-то по-другому, резче. Вот. В этом одно из отличий есть. Резкое движение человек непроизвольно фиксирует. И к нему подсознательно готовится, а главное плавное движение замечается опозданием и не успевает среагировать. Это понятно, но все равно что-то не так. Правильно, на тебя здоровенный мужик попрет, ты ж его с ног иначе как пулей не сшибешь. Это если в лоб его бить. А... — — Уже смекаешь. В лоб его и я не факт, что снесу. А вот подтолкнуть его в ту сторону, куда он и сам ломится, сам Бог велел. Да если ты его еще и подкрутишь при этом, как я тебе уже показывал, так он всей мордой в стену и зароется. И каждого так завернуть можно, даже и вас. А я что, особенный? Как и все, на двух ногах хожу, двумя руками машу. — Ну, махать вы ими очень даже ловко можете. — Дай срок, и ты сумеешь. Ты вот танцевать хорошо умеешь? — Стараюсь. — Вот и тут, как в танце. Не должно у тебя промежутков и остановок быть, когда работаешь. Каждое движение плавное и нерезкое но быстрые. Конец одного есть начало следующего. Интересно как? Вот и попробуй мне сейчас протанцевать все, что я тебе сегодня показал. Только сразу и без остановок. А хорошо у нее все так получается. Будет из девки толк. он как на лету подстроилась. Даже что-то себе под нос напивает.